Сестра Магда опускает руки, и широкие рукава ее одеяния, соскользнув вниз, скрывают металлические наручи на предплечьях. Или я рыжий, или эти фокусы из арсенала настоящих ниндзя. Точно я про это где-то читал. Да, наши миры пересекались частенько, раз монахи используют такие штучки. впечатляющие А ежели голыми руками попробуют? — Показать, милорд? — поворачивается в мою сторону монашка. — Да ладно, верю. — Братрон, а вот то, что я вам показывал, уже изучают. На это требуется время, как вы понимаете, милорд. Но сестрам наши записи передали... Так что можете не переживать на эту тему. Убедил. Мир не сам скажешь? Да, милорд, не беспокойтесь об этом. Ну вот, еще один кирпич с души. Я и вправду же не раз думал о том, что ставя себя по привычке на место моих оппонентов, не нахожу более уязвимого участка своей обороны. Сероглазка по-прежнему ездит по округе. Сопровождение ей, конечно же, выделили двух стражников из числа людей барона. Но надо четко понимать, что против внезапного нападения из засады это не катит. А вот такое незаметное и вполне логичное сопровождение самое то. И вопросов никаких не возникнет ни у кого. да и интереса нездорового не вызовет. Монахи в последнее время тут вполне себе примелькались, стали совершенно обыденной частью окружающего пейзажа. Станут ими и монашки, тем более, что их совсем мало, а по подготовке своей они очень даже ничего, да и личики тоже вполне себе соответствуют. Опять же монашки, стало быть, и кобеляжа ненужного со стороны окружающих не будет. Ряса она, знаете ли, малость дисциплинирует, и спрятать под ней много чего можно. Продолжая прерванный путь, забегаю к нашим кузнецам. Надо сказать, что сидя вечерами за обдумыванием различных аспектов предстоящей нам войны, а в том... Что таковая последует, никто и не сомневался. Мы совместными мозгонапрягательными трудами измыслили такие некоторые незначительные новшества в нашем снаряжении и вооружении. На значительные просто не хватит никаких сил и времени. Вот это самое основное, в чем у нас дефицит. На пороге кузницы... сталкиваюсь с гантом он у нас тут за главного мужик степенный уже в возрасте подполтинник до этого времени почти старик но крепкий и жилистый молот в руке держать еще может и зоркости глаза пока не утратил помимо традиционного уважения к лорду он испытывает ко мне еще и вполне профессиональное почтение Вот уж не думал, не гадал, что мои отрывистые и несистематизированные знания о некоторых аспектах металлообработки принесут здесь пользу, да еще какую. Поначалу мои слова вызвали у него только вежливую улыбку, мол, «Мели, Емеля, твоя неделя!» Но по мере того, как он вникал в них, Эта улыбка, извежливо снисходительной, постепенно перерастала в удивленно уважительную. Дядя врубался. Врубившись же в тему, стал моим горячим сторонником. — Здорово, мастер! — хлопаю ганта по плечу. — Чем порадуешь? — Вот! — подводит он меня к верстаку. — Посмотрите сами, милорд! На нем лежит добротная, крепко сделанная кольчуга. В падающем свете тускло поблескивают вороненые кольца густого плетения. — Впечатляет. А как удар держит? — А лучше старых, милорд. А если поверх вашего поддоспешника надевать, то еще больше это видно? — Мы свинью. В этой кольчуге на полном серьезе мечом рубили. И? Померла, конечно. Но в старой кольчуге такой же воров вообще с первого удара скопытился. Так что не сомневайтесь, милорд, завтра же всех подмастерьев за работу сажу. Начнем с баронских солдат, потом из остальных примемся. Идею амортиризирующего поддоспешника я самым нахальным образом скоммуниздил у изобретателей бронежилета Грань. Довелось мне его в свое время отстреливать. Вот и поговорил с изобретателями, а однажды так на собственном горбу испытал. Выезжал как-то на задержание в этом самом бронежилете. Я тогда видеокамеру на плече таскал. Была у нас одно время такая мода криминалистов на совместное задержание высылать, чтобы все на видео фиксировали. Так же быстро она и закончилась, ибо толку от этих съемок оказалось немного, а уж когда, помимо моего случая, еще пара-тройка ребят свое огребла и вовсе на нет сошла. В этот же раз Забегая следом за ворвавшимся в здание ОМОНом, я совершенно закономерно зебнул уцелевшего бандюка. Закономерно оттого, что здоровенный панасоник м полностью перекрывал весь обзор справа. А в видоискатель камеры, да еще и в полумраке, ни хрена видно не было. Что уж там подумал бандюган, увидев забегающего с какой-то здоровенной хренью на плече мужика, неизвестно. Но со страху он выпустил по мне остаток магазина. Попал тремя пулями в грудь. Вот и полетел я кубарем назад, причем гораздо быстрее, чем входил. Порвал на заднице брюки. Новые, блин, только купил. И все. В смысле, что только этим и ограничилось. Бронежилет пули не пробили, синяк, понятное дело, остался. Поперхал я недельку, но всем это и завершилось. Даже ребра не треснули, что было вообще удивительно. Спецы, конструкторы, мне тогда и объяснили, что все дело в особой конструкции бронежилета, которая распределяет удар по большой площади, чем это обычно бывает. Вот и предложил я недавно Ганту, наряду с некоторыми мыслями относительно закалки и качественного воронения поверхностей, еще и такой вот поддоспешник с ворганики. И теперь смотрю на результат. — Ну что, могу тебя поздравить, мастер? — Есть с чем. Если все у нас закончится нормально... то ему теперь до конца жизни работы хватит. Подобные вещи тут еще не скоро делать станут. Стало быть, один монополист уже появился, так сказать, местный круп. Ну и ладно. Гант, дядька, правильный и серьезный. Уважаю таких специалистов. Барон видел? С утра еще заходил. Бойчонок вина прислал от себя. Сказал, что окажет любую помощь, лишь бы мы скорее работали. Ну, главнокомандующего понять можно. Лен далеко не новичок в военном деле и понимает, что значит хороший доспех. Ну и ладно, здесь уже и без меня все на мази. Пусть кузнецы работают, помощь им барон окажет, какую потребна. Глядишь, и уменьшим свои потери, хоть и на чуток, так и это уже хорошо. Чуток здесь, чуток там, с миру по нитке, нищему, на мерз. Каждый бы день такие вот новости. Нетерпеливо ожидаемый нами епископ прибыл через четыре дня. Заранее предупрежденные охраной, мы все вышли к воротам, чтобы его встретить.